Глава 16. Кенроуф. Мне не осталось времени поразмышлять, от кого или чего защищается Кенроуф. Мысль о том, что он настолько могущественно может перенести всех нас к себе быстроходом на таком удалении, смутила меня. «Идите со мной», — велел провожатый и шагнул вперед. Мы последовали за ним, и ночь размылась вокруг нас. Один шаг, и мы оказались перед роскошным шатром. Это проявление чистой силы тут же почти потерялось в выставленном на показ могуществе встретившем нас. Ряды факелов освещали шатер Роува и окружающее его открытое пространство. Музыка, которую я слышал издали теперь, звучала рядом. В воздухе висела мельчайшая пыль и густой запах табака, и повсюду мельтешили люди. Неожиданная атака на все мои чувства разум меня, на несколько мгновений, пока я пытался разобраться в действии, разворачивающемся передо мной, могучие бревна поддерживали кожаные стены шатра, выкрашенные в охристый, красный и черный цвета. Узор казался чуждым моему гернийскому восприятию, но представлялся знакомым глазам мальчика-солдата. На небольшом возвышении играла с полдюжины музыкантов. Они дули в рожки и били в барабаны. Но в этих звуках не было мелодии, лишь четкий ритм, а основавшие вокруг люди, смутившие меня поначалу, оказались танцорами, каждый из которых держался за плечо стоящего впереди. Образованная таким образом цепочка обвивала шатер кинроува и изменилась между палаток поменьше. Многие танцоры держали короткие курительные трубки с широкими чашечками. Мальчик-солдат моргнул, когда пляска увлекла их мимо него. Среди них были мужчины и женщины, молодые и старые, одни, одетые ярко и роскошно, другие в обноске и рванье, преобладали женщины и девушки, их и ноги выбивали пыль из твердой земли. Танец не был легким, каждый новый шаг слышался глухим ударом в такт музыки, вокруг нас клубилась туча пыли. Некоторые танцоры выглядели свежими, но большинство изможденными и тощими, как палки. Мое внимание приковали их лица. Я не знал, что это был за танец. Лицо каждого выражало страх. Глаза закатились так, что виднелись одни белки, зубы обнажились в оскале, Некоторые плакали, сейчас или прежде, и пыль липла к мокрым следам на щеках. Они не пели, но порой стонали и тяжело вздыхали, гнетущим контрапунктом, подчеркивая нескончаемый бой барабанов и блеяние рожков. Затягиваясь своими трубками, они глубоко вдыхали, а потом выпускали дым из ноздрей. Никто из них не обратил на нас внимания, они продолжали танцевать в бесконечной цепи ритма и страдания. Мы довольно долго стояли, пропуская их. Лекарь прижался к моему боку, явно пораженный и испуганный сразу. А побледнела, схватила сына за плечо и резко притянула к себе, словно ему угрожала опасность. Мальчик-солдат рассеянно погладил ребенка по голове и огляделся по сторонам в поисках нашего провожатого с фонарем. Тот исчез, бросив их, и носильщиков Скваей посреди этого упорядоченного хаоса. Мы ждали, утопая в шуме и пыли, Достаточно долго, чтобы мальчик-солдат начал злиться. Но едва он обернулся к алике, и чтобы выразить недовольство, полок шатра откинулся, выпустив давешнюю пухленькую девицу. «Итак, вы все-таки пришли», — объявила она, как будто с легким удивлением. «Добро пожаловать в клан Кинроува и наш лагерь на ярмарке. Я попрошу кого-нибудь проводить ваших носильщиков туда, где можно сложить покупки на время вашего визита». «Кенроуф велел мне пригласить вас в его шатер немного освежиться». С этими словами она махнула рукой в сторону открытого входа. Мальчик-солдат коротко кивнул ей и ступил на деревянный настил, служащий шатру полом. Ему пришлось наклониться, чтобы войти внутрь. Аликея и Лекаре последовали за ним. Как только тяжелый кожаный полог опустился у нас за спиной, Звуки музыки и танца снаружи стихли. Я даже не представлял себе, насколько они меня раздражали, пока от них не избавился. Кожаные стены окружали просторное помещение. В нем было тепло, даже слишком, и душно из-за множества собравшихся внутри людей. Странным образом оно напомнило мне комнаты полковника Гарена в Геттисе то же ощущение, будто я перенесся в другое время и место, далекое от лесов, лугов и океанского берега. Пол устилали тростниковой циновки, повторявшие узор снаружи шатра, сплетенные из коры полоски с перьями и разноцветными стеклянными бусинами свисали стеряющегося в тенях потолка. Подвешенные фонари освещали комнату, разгоняя мрак по задрапированным и углам, Вдоль одной из стен тянулся стол, уставленный едой. По помещению было расставлено несколько мягких стульев, похожих на троны и явно предназначенных для размеров и веса великого. Я с удивлением увидел, что один из них занят джадоли, а другой — молодой, но весьма крупной женщиной, курившей искусно украшенную резьбой костяную трубку. Когда она заметила мой взгляд, то презрительно приоткрыла губы и выпустила в мою сторону струю дыма. У противоположной стены слуги выливали большие кувшины горячей воды в огромную медную ванну, поднимавшийся от нее пар наполнял воздух благоуханием. Другие входили и выходили, внося дымящиеся блюда с только что приготовленной пищей, убирая пустые супницы и подливая в чаши вина». Но все это мельтешение людей, доставляющих горячую воду и свежую еду, уносящих тарелки или наполняющих бокалы, являлось лишь деловитым фоном для главного действа. На возвышении посреди шатра в устланном подушками гамаке отдыхал Кинроув. Он был огромен. Складки плоти громоздились друг на друга, пока скелет никогда определявший в нем человека, не был похоронен под ними до полной неразличимости. Его тело буквально разлилось вокруг него, живот покоился на коленях, а голова и подбородок утонули в округлости плеч. Его окутывало свободное зеленое одеяние, не скрывая его размеров, но скорее подчеркивая их. Широкие золотые полосы, обрисовывали очертания его тела и повторяли их. Среди герницев такой человек притягивал бы насмешки и любопытные взгляды. Я видел, как человека вдвое меньше его показывали в балагане, как толстяка. Его высмеивали и разглядывали. Здесь же Кенроува почитали, а то и преклонялись перед ним. Он господствовал в этой комнате. Взгляд, обращенный им на нас, — Был пронизывающим, а в поднятой руке, поманившей нас подойти ближе, чувствовалась сила, а не вялость. Его жест казался на удивление изящным. Он носил свою плоть, как другой бы носил драгоценности или знаки отличия. Он использовал свои размеры, чтобы властвовать. Весь шатер был рассчитан на то, чтобы наше внимание всецело сосредоточилось на набранном им весе, и это работало. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Вокруг него сновали кормильцы, подносили еду и напитки, убирали тарелки, утирали руки влажными трепицами, разминали ступни и ноги. На подставке поблизости покоились несколько трубок искусной работы и тяжелая стеклянная емкость с табаком. На лицах всех, кто за ним ухаживал, Отражалось почтение и даже любовь. Я не заметил ни единого признака раздражения или каких-то иных чувств холоднее преданности. С легким потрясением я узнал выказываемое ими отношение. Когда я был ребенком, мы отправились навестить поместье другого семейства из Новой Знати. Они жили выше по реке в двух днях пути от нас, и я помню... Как сурово отец наставлял меня, что лорд Скерт заслуживает безмерного уважения, поскольку многим пожертвовал ради короля. Я ожидал увидеть могучего мускулистого велика с окладистой бородой и громоподобным голосом. Вместо этого нас представили мужчине, чьи ноги больше не двигались. Его возили из комнаты в комнату на кресле с колесиками, а часть его лица и шеи уродовали застарелые ожоги но, несмотря на шрамы и немощность, он держался как настоящий солдат. За несколько дней, проведенных в его поместье, я понял, что он гордится своими увечьями, словно заслуженными медалями. Он не стыдился их. Они были частью его послужного списка, и он показывал их именно в таком качестве. Так и Кенроуф. Огромное тело без сомнения стесняло его, Несмотря на ароматные масла, которые втирали ему выкры и ступни, его ноги выглядели больными и опухшими. При виде нас он чуть шевельнул рукой, раскрыв ладонь и приглашая нас войти. Потом слегка наклонил голову влево. Меня вновь поразило изящество его движений, скупых и оттого невероятно красивых. — Итак, вот и ты! — «Я слышал о твоем прибытии, мальчик-солдат, выученик ученик Лисаны». Он помолчал слегка, склонил голову на бок и лукаво добавил, «И я также приветствую Невара из Гладкокожих». Прежде чем я смог ответить на это необычное приветствие, он вернул свое внимание прочему собранию и повысил голос, чтобы они его услышали. Ему приходилось останавливаться между фразами, даже то усилие, которое требовалось для речи, обременяло его дыхание. «Мы про тебя слышали. Джадоли рассказал нам о том, как Аликея нашла тебя и спасла. А еще он поведал нам, — тут он широко улыбнулся, — о вашем первом состязании, — славная история, — он хохотнул, — и его смех подхватили все, собравшиеся в шатре. Он перевел дыхание. «Итак, я рад, что ты принял мое приглашение. Вдох. Я люблю время от времени советоваться с великими народа, узнавать от них, как проходит наша война, принимать их благодарность и наставлять, как их усилия могут помочь мне наилучшим образом». Вдох. Джадоли сообщил мне, что ты был весьма солидным человеком, прежде чем сжег свою магию в, скажем, неумелой, а не пустой попытке остановить герницев. К лицу мальчика-солдата прилила кровь. Ты это сделал, ты навлек на меня этот позор, швырнул он в меня яростную мысль, но Кенроуф лишь улыбнулся. Я не считаю свои усилия пустыми, если они защитили деревья наших предков еще на целый сезон. Я сделаю все, что должен, чтобы уберечь их, пока мы не найдем окончательное решение. Значит, ты сделаешь все, что должен, чтобы изгнать захватчиков с наших земель. Хорошо. Магия требует от нас многого и особенно у твоего клана в этом году. Я призвал сюда Джадоли, как великого твоего клана, чтобы обсудить с ним нужду магии и в новых танцорах. Вообрази мое удивление, когда он сообщил мне, что в его клане теперь два великих. Разумеется, едва я об этом услышал, как понял, что должен за тобой послать. Это довольно-таки странно, на мой взгляд. Великий, выросший среди захватчиков. Джадоли полагает тебя ключом к окончательному решению. Он говорит, об этом ему сообщила магия во сне. И мне она нашептала то же самое». Что ты на это скажешь, Невар из глотка кожих? Тебе известен путь, который мы еще не испробовали, мальчик солдат. Ты знаешь, как нам прогнать герницев от наших границ и вернуть людям мир и процветание? Возможно, новым танцем, которого еще никто не исполнял? Он часто останавливался перевести дух, и паузы мешали мне понять, закончил ли он говорить. Его вопрос прозвучал опасно. Он дважды обратился ко мне обоими именами. Я съежился внутри мальчика-солдата. Мне не нравилось, что этот спекский великий обращается ко мне напрямую. Он слишком ясно видел. Кенроуф улыбнулся, он не шевелился но я ощущал, что он наклонился ближе и видит не только мальчика-солдата, но и меня, Невара, спрятанного внутри его. Он вытянул к нам два пальца, словно раскрытые ножницы, а затем соединил их. Этот жест казался наполненным магией. — Соединение рождает путь, — произнес он, впиваясь в нас взглядом, и я почувствовал себя под угрозой. «Человек не может танцевать, если его левая нога пытается идти одной дорогой, а правая — другой. Танец возникает, когда человек пребывает в согласии с самим собой». «Я знаю, как прогнать герницев. перебивший его голос сорвался на этих словах, но лишь потому, что его переполняли чувства. Говорила молодая, великая, сидевшая на стуле напротив Джадоли. Она встала, широко распростерла руки, и ярко-желтое с черным платье всколыхнулось вокруг ее тела, подчеркивая его немалые размеры. Несомненно, продуманное движение, чтобы показаться больше, чем на самом деле. Я был рад, что она отвлекла от меня внимание, хотя и ощутил раздражение мальчика-солдата. Его злило то, что она вмешивалась в его знакомство с Кенроувом. Рядом со мной Аликея тихонько выдохнула, не зная, с облегчением или досадой. Великая набрала в легкие воздуха и сложила руки так, чтобы ее ладони поддерживали пышную грудь. Яркая ткань снова заколыхалась. «Говори со мной, Кенроув, — потребовала она, — или скорее слушай». Я знаю путь и пришла сюда рассказать тебе о нем. Ты не хотел меня впускать, а с тех пор, как я пришла, не дал мне возможности высказаться. Ты тратишь наше время на еду, удовольствие и пустые сплетни. Ты заставляешь меня ждать, словно я ничего собой не представляю, хотя я известила тебя, что принесла слова не только моего клана, но и недовольных из многих кланов. И тут появляется он, — она презрительно махнула рукой в мою сторону. И ты и вовсе забываешь обо мне. Почему ты занимаешься им, когда я здесь? Он из гладкокожих. Он наш враг. Кто-то отметил его, как если бы он принадлежал народу, но как такое возможно? Паразиты производят на свет паразитов, а не самцов. Если хочешь показать нам свое могущество сегодня... «Сделай это, убив его. Избавься от него, Кенроув. Он делает лишь то, что всегда делали герницы. Они приходят, забирают принадлежащее нам и используют это во зло. Он обманом захватил нашу магию и не принес нам никакой пользы. Начни поиски окончательного решения с того, чтобы прикончить его и закончи, выслушав меня». Она посмотрела прямо на меня, и я вместе с мальчиком-солдатом «Ощутил удар ее магии. Он был достаточно предупрежден, чтобы напрячься и не пошатнуться, но ее намерение не вызывало сомнений. Она собиралась по меньшей мере сбить его с ног и унизить перед остальными, если и не причинить ему ущерб. «Думаю, я впервые в жизни смотрел в глаза другого человека и ощущал изливающуюся из них ненависть». «Прекратить!» — произнес Кинроуф. Я на собственной шкуре ощутил то же, что и солдаты на улице Геттиса в ту ночь, когда я остановил их, не позволив меня убить. Этот приказ был подкреплен слишком мощной магией, чтобы мальчик-солдат смог ей противостоять. А я и не заметил, что он уже собрался с силами, чтобы ответить на удар девушки. Возможно, он сделал это интуитивно, а не осознанно. Теперь же он бросил защищаться, так онемевшая рука роняет оружие. Девушка напротив меня содрогнулась, словно ее окатили холодной водой, глубоко неровно вздохнула, а затем отступила на шаг. К ней тут же подскочили двое ее кормильцев и помогли ей сесть обратно. Она дрожала от ярости и скалила зубы от злости, или, возможно, стискивала, чтобы они не стучали. Я посмотрел на нее и подумал что предпочел бы не иметь ее своим врагом. К мальчику-солдату, наконец, вернулся дар речи. «Я пришел сюда не за оскорблениями или нападениями», сообщил он несколько резче, чем решился бы я в подобных обстоятельствах. Он жестом велел Аликея и Ликари следовать за ним и повернулся к выходу из шатра. «У нас за спиной слышались торопливые шаги и взволнованный шепот». Мы почти успели добраться до полога, когда Кинроув снова заговорил. — Я намеревался устроить совсем не такую встречу. Невар из гладкокожих. Вернись, мальчик-солдат. Позволь нам приветствовать тебя и давай поговорим. Мальчик-солдат повернулся очень медленно. От его внимания не ускользнуло, что кормилица... Старше возрастом и пышнее одетая, чем остальные, стоит рядом с Кенроувом. Вне всякого сомнения Галея. Она сцепила руки перед грудью, и на ее лице смешались надежды и беспокойства. «Я вовсе не Невар», — глотка кожих отрезал мальчик-солдат. «Я не вполне Невар, хотя готов откликаться на это имя. И мальчик-солдат довольно нелепое имя» указывающее на то, что я принадлежу к гернийцам, но я из народа. На моем теле отмечены народа. Меня приняли старейшины и обучала Лисана. Я оставил народ, среди которого родился, и земля, где вырос, и проделал долгий путь, чтобы прийти к вам. Если вы не желаете меня принять, говорите с магией, призвавшей меня». Скажите магией, сделавшей меня великим, что вы мудрее ее и желаете, чтобы я ушел. Медленно он скрестил на груди руки и так и застыл, молча глядя на Кенроува, словно предлагая тому совершить это святотатство. Лицо Кенроува вспыхнуло румянцем, и рядом со мной испуганно всхлипнул лекаре. Мальчик-солдат держался непреклонно, и плечом к плечу с ним, выпрямившись, застыла аликея. Несмотря на недавнюю ссору, сейчас они объединились. Все движение в комнате замерло. Снаружи грохотала и взвизгивала музыка, и шелестела бесконечная череда танцоров. Звук казался таким же вечным, как обрушивающийся на берег прибой. Я уловил в нем магию, и всеми чувствами ощутил ее движение — Как бы я хотел, чтобы она замерла, позволив мне мыслить более ясно. Думаю, Кенроуф подал какой-то знак, поскольку Галея неожиданно отошла от него и поспешила к нам. «Проходите. Не годится так начинать знакомство. Смотри, Невар из народа, тебя ждет ванна. Кенроуф приказал приготовить ее для тебя. Есть и свежая еда, и напитки, чтобы все могли освежиться. А когда вы вдоволь отдохнете...» Мы все немного успокоимся и начнем знакомиться. Идите, идите сюда. Последние слова она адресовала не нам, а стайке юных помощников, которых подзывала к себе. Те двигались осторожно, словно опасались, что ввязываются в чужую ссору, но Галея нахмурилась недовольной задержкой, и они внезапно хлынули вперед, словно волна пестрых одежд и протянутых рук.